И может быть, с такой силой крестьянин не выражал себя даже в песне. Сошкода Вженко умел показать революцию правдиво через красоту. Какую я видел в реписице? Снимал с картины чёрт. Там солдаты революции мечтают о будущем, о том, как они будут выглядеть, как их очистит будущее от случайного, от того, что не определило их, из чего они вышли, и как они будут узнаны потомками в своей правдивой, подкрепленной подвигом мечте. Помню, боец говорил полуобнажив саблю об этом будущем. В картине это прекрасная сцена, но на репетиции она была сыграна еще выше, а в тего выше она была сработана, сделана в боях, к изображению которых так смело приблизился художник. К этой сцене Александр Петрович дал комментарий, Он снял свои картины сам, и это размышления художника для самого себя и учеников. Я не буду приводить длинные цитаты, которые заняли бы полстраницы, скажу только заключение. Довженко говорит, как бы обращаясь к своим героям. «Как выразительны вы сами по себе! Вы цвет народа! Его благородная юность на горном привале!» Тише! ни что никого не отвлекает. Сейчас мы будем вкладывать в уста актёров мысли, которые даже не приснились бы на Черниговских равнинах ни им, ни их потомкам целые, может быть, столетия, не призови к подвигу гром пролетарской революции. Батька Баженко в ленте ещёрст неромантический герой. Это киевский ремесленник в коротком и исправном пальто, в глубоких галошах. Батько Баженко как будто прозаичен. И в то же время именно он любит романтизм старого казачества, как будто сошедший со старых ковров, но не старые песни, а новая вера Щорса это поэзия Батька Баженко. Когда Баженко умирает, его несут на плечах казаки. И эта сцена умирания поэтична. С него сошло все его сегодняшнее, повседневное. Он пришел к старой своей поэзии. С черта же, со своим ручным пулеметом, поэтичен и юн всегда. Его поэзия не плащ, наброшенная на плечи, а будущее, увиденное молодыми глазами. Такого характера, такого рисунка характера, я не знаю в мировой кинематографии. Прекрасна сцена, когда, рассказывая о себе, Скорство во время рассказа засыпает от утомления. Жизнь превращалась в поэзию на наших глазах, в кадры. Встреча на западной Украине. Пришлось мне ездить с Александром Петровичем Довженко по западной Украине в 1939 году, когда сюда пришла советская армия. Места эти я знал по царской войне, по наступлению 1917 года. Теперь смотрел на поля и горы в третий раз. Под Львовом в хате, на развилке дорог у лисистого холма меня узнали. Я тут стоял с солдатом в 1915 году. В Львове вместе с Александром Петровичем смотрели мы в музее старые украинские иконы. Я о них уже говорил. Стоят лесистые горы, явно Карпаты. На вершине горы, выше елей, сидит старый бог, играет на хутарянем. Кроме ангелов, рядом с богом стоят казаки. Так представлял себе небо Тарас Бульба, всегда он шёл с саблей. Это небо украинское, небо народа, который всё время борется за себя, себя защищает. Я рассказывал уже, как на украинской иконе звери несут части и меростерзанных и пожранных людей, чтоб все воскресли и все были целы в воскресении. Если бы это перенести на жизнь народов, то это означало бы конец всякой аннексии, всякого колониализма. Пускай живыми и целыми и радостными станут народы. Поехали в горы. побывали под страшной в ту войну кровью облитый герой, который солдаты звали Космачкий, были на быстрице на дворянской